коля потом и в университете их то и дело водили на стадион. У них там были забеги и отрезки. Катя никогда не умела бегать, начинала задыхаться ещё до того, как физкультурник над уф щёки бодро свистал в свой свисток. Она всегда отставала, плелась самая последняя, и в середине дистанции у неё непременно схватывало бок, и Катя с дистанции сходила. Мухина орал физкультурник на весь стадион Ты почему опять сошла Впрочем она всегда сходила со всех дистанций не только на уроки физкультуры Асфальт кончился постепенно свернулся в узенькую тропинку На тропинку со всех сторон надвигались перепутанные кусты колючего боярышника Красные, месистые, глянцевые грозди торчали на почти облетевших ветках. Во дворе Катиной школы рос боярышник, и мальчишки рвали ягоды и ели. Ягоды были невкусные, колючие, волокнистые. Семечки приходилось выковыривать, и оставалась только шкурка, толстая и плотная. Зачем они её ели? Катя выбежала на какую-то полянку, остановилась и огляделась. Здесь было посветлей, и гребной канал уже просвечивал между деревьями, блестел осенним сальным свинцовым блеском. Ни души не было вокруг, и настёрный шум экскаваторов казался очень далёким. Как она найдёт здесь Глеба? Где? Справа действительно ютились какие-то сарайчики, Или может быть, гаражи, как и сказал Иван Иванович Иванов, поразивший Катю словом Вальпараиса. Впрочем, нет, не гаражи. Лодки с ржавыми днищами, заплатами, замазанными свежей краской, кое-как накрытые брезентом или перевёрнутые вверх дном, громоздные и неуклюжие, стояли на степелях и под навесами. Кудлатая собака уныло ходила за сеткой, гремела цепью. Время от времени она усаживалась в пыль, смешно подворачивая зад и начинала сосредоточенно чесаться, от чего цеп громыхало ещё сильнее. Налетел ветер, тревожно прошелестел в верхушках деревьев, дунул в лицо, осыпал Катю холодными листьями. Будь осторожна, будь осторожна. Ты ничего не сможешь сделать сама. Ты никогда ничего не умела делать сама. Катя Мухина Длинов вздохнула, двинулась было по поляне, а потом сообразила, что так не годится. Нужно искать в кустах и между лодочными сараями, элингами, как назвал их неведомый Иван Иванович, знающий слово вальпараиса. И она мужественно полезла в кусты. После Вадика Семёнова и происшествия в Сирене все на свете кусты она обходила стороной. Было очень страшно. Всё её привычное осознание себя рушилось прямо на глазах. И в разрушении этом была какая-то неотвратимость, как будто она, Катя, приказала себе разрушиться и даже получала от этого удовольствие. Это не я, это не могу быть я. Почему я шарю в кустах на Крестовском острове? Почему я не побежала в милицию, не упала в обморок, не оказалась в психиатрической лечебнице от горя и страха? Мама говорила когда-то, что в трудных ситуациях у человека открываются недюжинные силы. Она так и говорила, недюжинные, словно в былине. Ветки трещали и цеплялись за волосы. Катя мотала головой, удивляясь, что это она производит такой шум, как будто через кусты ломится медведь. Какие-то голоса зазвучали очень близко, грянули так, что заложило уши. Катя Мухина со своей автомобильной аптечкой и бутылкой воды под мышкой стремительно пригнулась к земле, встала на колени и поползла за боярышник. Так вдруг стало страшно. А я ей говорю: Вешалка ты старая. Чего ты ко мне привезура? А она мне. Без родителей в школу больше не приходи. А ты что? Да плевать я хотел на эту школу. Нафига она мне сдалась? Баядин сплошная беспантовая, ё-моё. И что? Да я туда больше ни ногой. И всё это стрямало во мне фиолетово. Пусть хоть по Папахину мозги носилут, хоть Мамахину. А ничего. А что они? Им тоже всё сугубо фиолетово. Папахин на пахоте с утра до ночи ремеслен, и на всё давно забил. А Мамахин всё больше в хайральне причепуривается, дурище. Козлы, сказал второй равнодушно. Сам ты козёл. Неожиданно обиделся первый. Катя видела их сквозь ветки. Они мелькали и пропадали, и удивлялась тому, что они такие одинаковые: мелкие сутулины в широченных штанах, которые волоклись по земле и пылили, в засаленных куртках и мятых майках.